Иметь свою правду. Однажды я зашла в парикмахерскую. Это было в другом городе. Я только что закончила вести тренинг и, имея несколько часов свободного времени до отхода поезда, решила сделать себе прическу. После парикмахерской я зашла в магазин, чтобы купить еду в поезд. Сделав покупку, хотела положить кошелек в карман пальто и... Не нашла кармана. Недоумевая, я водила по нему рукой, пытаясь нащупать разрез кармана, но его не было. В пальто, где карман был всегда, его не оказалось. Я в полном непонимании, продолжая ощупывать боковину пальто, нашла карман гораздо выше, под грудью. И находка эта меня поразила еще больше. Что случилось с пальто? Я что, так его перекосила, когда надевала рюкзачок? Продолжая недоумевать, я положила кошелек в карман. Хотела было застегнуть молнию, но молнии не оказалось. За одно короткое мгновение я пережила ощущение настоящей паники, даже тихого ужаса. На мне было надето мое белое стеганое пальто, но карман его почему-то переместился вверх, и на нем исчезла молния. Я посмотрела на рукава и совсем оторопела. Рукава были те же самые, но на них не было вышивки. Вышивка исчезла. Мозг отупел на мгновение и, наконец, проанализировав ситуацию, выдал диагноз. Это не моё пальто. И только тут, наконец, кусочки картинки сложились воедино. Я, уходя из парикмахерской, надела не своё пальто, такое же белое и стёганное, только с карманом в другом месте и без вышивки на руках. «Хорошо, что я не в поезде это обнаружила», — подумала я, как всегда, находя положительный момент в происходящем, и пошла обратно, в парикмахерскую, чтобы обменять пальто. И пока шла, думала, как это некомфортно быть в чужой одежде, чувствовать, что она не твоя, понимать, что в ней что-то не на месте, и твои ожидания найти, положить, застегнуть не оправдываются. И следом пришла мысль вот чужое надела и мозг заклинило и подумала неожиданно что вот так мы надевая на себя чужую правду живя в чужой правде испытываем дискомфорт тут тесно тут жмет тут неудобно и мозг клинит от того, насколько не соответствует происходящему наши ожидания, насколько страшной, как ночной кошмар, иногда становится наша жизнь. И только если мы осознаем себя цельной, уникальной личностью, имеющей право быть собой и жить своей жизнью, мы сможем освободиться от чужих программ. Мы перестанем быть как все, думать как все. Жить, как все, страдать, уставать, мчаться в гонке, жить в недовольстве. Мы можем иметь свою правду, мы должны иметь свою правду, только так мы можем освободиться от стереотипной ущербной жизни. Любой думающий, осознающий себя и свою жизнь человек рано или поздно приходит к этому выбору, о чем и как думать, какого мировоззрения придерживаться, чему и во что верить. Именно этому и посвящены все мои тренинги – осознанию этих старых, ограничивающих нас представлений, осознанию негативных программ и ложных ценностей, согласно которым мы живем. На тренингах мы пересматриваем старые убеждения и выбираем для себя новые – мы должны изменить наше представления о мире в целом, о жизни, о людях, о себе и своих возможностях, обо всей системе ценностей. Перемена убеждений это большая, интересная и очень важная работа. Этому будет посвящена книга Твори свою счастливую жизнь. А сейчас в рамках этой книги я хочу обратить твоё внимание на те категории наших представлений, о которых мы говорили. Своё понимание успеха. Успех – это способность иметь максимум. Люди стремятся получить его любой ценой, ценой отношений, здоровья, даже жизни, своей или других людей. О таком успехе мы говорили в этой книге – О распространенном понимании успеха, которое бытует в нашей системе ценностей, в которой важно иметь, а не быть. Я хочу уйти от однобокого представления об успехе как о достижении результатов «прекрасно, когда они есть». Но вот только за эти результаты платим мы иногда огромную цену, затрачиваем такие непомерные силы, что и достижения уже не радуют. Хотелось бы, чтобы всё это было в гармонии. Ты остаёшься самим собой и имеешь те результаты, которых ты хочешь. Всё происходит легко. Теперь я знаю, есть внешний успех со всеми его атрибутами, Это успех на уровне «иметь» – деньги, квартиру, дачу и так далее. Есть внутренний успех – это ощущение, что в моей жизни всё хорошо. Это успех на уровне «быть», просто «быть собой». Быть гармоничным, быть довольным собой и своей жизнью, быть в принятии себя, быть счастливым, быть любящим, И в этом состоянии бытия не неважно, имеешь ты что-то или не имеешь. Важно, что ты независим от того, что ты имеешь. Ты можешь не иметь больших денег, ты можешь не иметь высокого статуса, но чувствовать себя при этом ценным человеком, потому что выбрал относиться к себе как к самой большой ценности. Конечно, иметь всё и не быть собой – «Это плохо. Но быть собой и ничего не иметь тоже не лучше», – заметил один из участников тренинга. «Но кто говорит, что должны быть именно такие крайности?» – удивилась я. «Все крайности – это перекосы, которые ущемляют вас. Должна быть золотая середина в понимании того, что такое настоящий успех». «Можно быть самим собой и иметь...» но иметь то, что ты хочешь, то, что хочешь именно ты, и столько, сколько ты решишь иметь. Нужно иметь ровно столько, сколько нужно, чтобы ощутить радость жизни, свободу своих возможностей, но не платить за это непомерную плату собой, своими отношениями, своим здоровьем, своей жизнью. Есть баланс Золотая середина между этими состояниями, в котором быть в сочетании с выбранным иметь даёт настоящую гармонию. Новое отношение к распределению энергии между сферами жизни. Несколько лет назад, когда я купила дом в деревне, была очень странная зима. Было очень тепло, Заморозки всё не наступали, а потом вдруг резко похолодало. Когда мы приехали в деревню летом, местные жители наперебой советовали нам ходить в сапогах. Было много змей. Они заползали даже на участке, словно им было мало леса. Но почему летом было так много змей? Потому что ёжики в ту странную зиму почти все вымерзли произошел температурный сбой ежи едва погрузившись в спячку проснулись от того что опять стало тепло а когда резко наступили холода огромное количество ежиков замерзло этот сбой в экосистеме и привел к тому что в нашей болотистой местности развелась куча змей количество которых раньше регулировали ежи И однажды, проводя тренинги о том, как устроена жизнь, я увидела сочетание всех её сфер именно такой экосистемой. Одним целым, в котором вообще нельзя выбирать, что важнее, потому что каждый элемент дополняет и уравновешивает другой. И если один элемент выпадает, рушится вся система. Если ты не отдыхаешь, ты становишься нересурсным, и на работе начинаются неприятности. Приходя злым с работы, ты портишь отношения с семьёй. Ребёнок в виде конфликтные отношения между родителями вырастает неуверенным, невротичным с негативными картинами мира. В итоге рвется вся цепочка, поскольку один элемент в твоей системе ценностей выпал. Если ты не уделяешь себе внимания, не находишь на себя время, не учишься, не растешь, тебе не будет хватать ресурсов, знаний, и опять начнутся неудачи. Не так провел переговоры, не хватило аргументов, не постоял за себя. И тут же, как следствие, недостаток денег, недовольство собой, конфликты с близкими, плохое настроение. Единство всех сфер жизни, наполненность каждой из них – это и создает настоящую гармонию в жизни, дает нам силы и энергию жить и быть по-настоящему успешными». Именно такое понимание жизни, её полноценности есть у меня сейчас. Именно такую жизнь я и создаю. Но для меня это стало возможным только тогда, когда я отказалась от чужой системы ценностей, когда я выбрала считать каждую сферу жизни ценной. Я осознала, что именно в многообразии их сочетания и проживается полноценная, яркая, счастливая жизнь. Я осознала, что важно взаимодействие всех сфер жизни, где отдых – это необходимое условие, чтобы быть успешной и ресурсной в работе, где общение с друзьями так же важно, как общение с собой» где близкие отношения с родителями дают поддержку и опору для всех остальных жизненных сфер. Если ты решишь, что каждая твоя сфера жизни значима, что каждая сфера твоей жизни дополняет, уравновешивает другую, у тебя возникнет непреодолимое желание создать гармоничную, равноценную, полноценную жизнь. Представь себе свою жизнь. Вот ты стоишь в центре, и вокруг тебя красивый круг и сфер жизни. Это и есть настоящий успех – создание полноценной, гармоничной жизни, в которой каждая её сфера наполнена энергией. Это настоящий успех, твой успех не похожий на массовые успехи, где все, как роботы, мчатся в материальные сферы жизни за материальным успехом, забыв о жизни в целом. Представь себе такую гармоничную, простроенную, наполненную жизнь, когда ты успешен в каждой сфере, когда ты не втянут ни в одну сферу больше, чем в другие – когда они все для тебя одинаково значимы, равновелики. Представь, что в каждой из сфер твоей жизни у тебя есть ясные цели, твои цели, что у тебя есть четкое понимание, какая из них наиболее приоритетна, что ты знаешь, как именно достигнешь каждой из них. Обрати внимание на то, что успех – это не статичное состояние. Если ты застрял в одной сфере, только в ней ты и можешь быть успешным. Так что будь в движении, иди по жизни, иди в жизнь, твори полноценный успех. Новые отношения к деньгам и материальным ценностям. Если ты решишь относиться к себе как к ценности, считать себя ценным, то обязательно станешь таким, говорю я, участником тренингов. И это процесс нематериальный, это духовный процесс, процесс твоего осознанного выбора. И деньги тут ни при чём. Подумай сам. Деньги не могут сделать нас счастливыми, и если вдуматься, по-настоящему мы счастливы именно там, где деньги не присутствуют. Чтобы стать счастливым, надо просто захотеть этого и стараться находиться целиком и полностью в настоящем моменте, проживая теплоту солнечных дней, гладкость чашки или нежность детской ладошки в твоей руке. Счастье – это состояние осознанного проживания момента, наслаждения им. Счастье – это состояние души, это гармония, принятие, благодарность, согласие, благодать. Где тут деньги? Самые счастливые люди, которых я знала, не имели много денег но жили полноценной, гармоничной жизнью в отношениях полных любви и принятия. Самых счастливых людей я встретила, когда жила на природе, в палатке. Голые и свободные они были соединены со Вселенной. Этого не получишь ни в одном пятизвёздочном отеле со всеми его социальными ролями и масками. Поэтому наше собственное «Я» может иметь иное отношение к ценности денег. Например, что деньги не стоят во главе угла, что они не определяют и не решают всё. Есть вещи более важные, значимые, ценные. Они определяют нашу жизнь. Это в первую очередь мы сами, наша система убеждений, Наши личные убеждения и уверенность в себе. Деньги не могут сделать тебя красивым. Они помогут лишь заморозить твое лицо, сделать его силиконово-ботоксным лицом манекена. Истинная же красота всегда живая. В ней есть свет, чувства. И по-настоящему красивыми нас делает только наш внутренний свет – любовь. Деньги не могут сделать твою жизнь стабильной. Дорогой антураж не успокаивает нервы, не гармонизирует состояние. Неврастенник, находящийся за рулём дорогой машины, или истеричка, живущая в особняке. Кому помогали деньги в этом случае? разве что потратить их на спиртное, чтобы забыться, забыть о нестабильности, или купить на них дорогие лекарства, чтобы заглушить симптомы. Но в обоих случаях причина самого состояния никуда не исчезнет. Деньги – это бумажки для обмена. Если тебе нужны какие-то предметы из внешнего мира, продукты одежда жилье деньги нужны для обмена все зависит от того сколько и что ты хочешь получить в свое владение Наше эго пожирает деньги говорю я на тренингах сами предметы стоят мало много стоят понты услуги недорогие дорогие только понты педикюр в салоне красоты стоит 3000 но он столько не стоит, панты столько стоят. Рубашка в её себестоимости стоит 10 рублей, но в красивой упаковке с именем дизайнера она стоит уже тысячу, даже несколько тысяч. У меня подруга купила кофточку, чёрненькую, ничего вообще в ней нет, обычная кофточка, а стоит 30 тысяч. Я говорю, ты что, обалдела? А она мне... Она фирменная. Да, фирменные вещи стоят дорого, но столько иногда мы платим даже не за качество, а просто за этикетку, бумажку с надписью. Галстук за 300 долларов, но он от такого-то. Сумка за 40 тысяч рублей, но она от такого-то. Но разве должны вещи столько стоить? Может, просто не нужно покупать то, что не стоит таких денег? Излишняя ценность вещей уже давно просочилась в массовое сознание, но тем не менее мы сами для самих себя всегда можем снизить важность и значимость вещей, их покупок, их накопления. Как известно, любое дело занимает ровно столько времени, сколько ты ему уделишь. Также и стоимость вещей, количество покупок. Они тоже не имеют ограничений, если ты сам их не ограничишь. Количество выброшенных на ветер денег тоже может быть бесконечным, если ты сам не поставишь себе рамки. Раньше я проводила множество тренингов под названием «Деньги». На них мы говорили о том, как убрать границы, Разрешить себе хотеть, иметь, привлекать деньги и возможности, которые они дают? Но сейчас, проводя этот тренинг, я не устаю повторять. Думай, что тебе нужно. Думай, чувствуй, слушай себя. Нужно ли это тебе? Если мы не включим свою осознанность, то общество, социум – его перекошенностью в материальную систему ценностей, поимеет нас по полной программе и выкинет, выжатых как лимон, не дав дожить до пенсии, или вернет в жизнь, в которой кроме вещей и денег нет ничего истинно важного – отношений, любви, близости, поддержки, божественности. Кому это выгодно? – спросила я себя однажды. Кому надо, чтобы люди были похожи на стадо? Ненадумающие, тупое стадо. Кому надо, чтобы они жили на бегу, стремясь покупать, покупать, покупать или находясь в работе, работе, работе, чтобы получить деньги на эти покупки? И ответ пришёл. Это надо нескольким сотням людей, которые наживают на этом миллиарды, строя себе очередную яхту или загородный особняк, заставленный инкрустированной мебелью или эксклюзивным оборудованием. И пока мы продолжаем совершать очередную, ненужную покупку с завышенной оплатой за услуги, которые столько не стоят, то отдаём свои деньги чужим дядям для их пустой, но богатой жизни. И осознав это, я решила, что больше не хочу в этом участвовать. И это совсем не значит, что я вообще не хожу в магазин или живу на сухом пайке. Нет, я живу очень хорошо, достойно. Я не выбираю быть бедной, ограничивая себя в чём-то, но я думаю о том, что покупаю. Я не ведусь на призывы реклам и распродаж, не участвую в акциях и накоплении коллекций. Я ценю себя, свою жизнь, своё время и свои деньги. Я покупаю только то, что мне действительно нужно. Здоровое, натуральное питание, экологичные, практичные вещи. Я покупаю то, что принесёт мне пользу, а не то, что модно, престижно. А потому, как правило, дорого. И отдыхаю я в самых простых, но красивых, экологически чистых местах, на живой природе, а не в скучных отелях где всё включено, и ты поневоле обжираешься согласно живущей и очень живучей программе «Получить на халяву, поесть на халяву». Я несколько раз отдыхала в таком экологичном и экономичном режиме. Однажды, прожив на природе 30 дней, я посчитала свои затраты на отдых. Получилось, что, прожив на свежем воздухе, у моря, на живых здоровых продуктах и получая огромное удовольствие от свободы быть собой, я истратила около шести тысяч рублей. И задумалась, как у меня раньше получалось отдыхать десять дней за полторы тысячи евро. Это же надо постараться. И когда живёшь без понтов, понимаешь, как много лишних вещей в нашей жизни и как мало надо для счастья, даже для обычной радости. И начинаешь задумываться, глядя на груды вещей, стоят ли они того, чтобы я тратил на них свои силы, время, жизнь, здоровье? И надо ли столько денег, чтобы всё это иметь? И надо ли для этого столько работать? Ведь можно ещё и просто жить, сидеть и играть на дудочке, или вышивать, или поиграть с ребёнком, или побыть наедине с любимым человеком. И это интереснее и важнее, чем заработать ещё денег и купить ещё одну вещь. Но на уровне самосохранения нам деньги нужны, всегда говорит кто-то. На уровне самосохранения нам столько денег не надо. Можно на 200 рублей в день прожить на здоровом питании, а можно чашку кофе в ресторане выпить за 200 рублей или кусок мяса съесть за 500, наполненный антибиотиками, консервантами, химией. но в ресторане Можно часы купить за одну тысячу, а можно за 40. можно иметь одни часы, а можно 30 под каждый костюм. Но интересно то, что время они будут показывать одинаковые, а именно для этого они и нужны. Но я знаю, почему люди покупают по 40 пар часов самых дорогих марок или ужинают за 15 тысяч рублей, или покупают рубашки, которых даже не видно под костюмом за 5 тысяч. Они делают это для того, чтобы самим себе создать иллюзию необходимости иметь столько денег. Им как будто есть на что тратить. Им приходится создавать себе такую иллюзию. Иначе окажется, что вся их жизнь, которая подчинена зарабатыванию денег, и по сути именно в этом только и заключается, полностью бессмысленно. Если признаться, что можно жить на 30 тысяч рублей в месяц, или на 10, или на 5, как живут некоторые пенсионеры, то необходимость зарабатывать по 300 тысяч рублей или долларов в месяц и тратить на это свою жизнь просто не имеет смысла однажды заказчик которому мы как-то проектировали дом попросил сделать ему во дворе лавочку это человек очень богатый рассказывала женщина наш технический директор говорит конечно мы сделаем вам беседку из природного камня или из искусственного а он говорит Зачем беседку? Зачем камень? Нам нужна лавочка, на которой мы с женой будем просто сидеть. А я думаю, человек приехал на Лексусе, в его руках телефон за несколько тысяч долларов, и он хочет просто лавочку? И это было так правильно, ведь на лавочке действительно нужно просто сидеть. Если бы мы также помнили, что вещи должны просто служить нам, если бы мы чуть поумерили бы аппетиты, ведь деньги нужны, чтобы обеспечивать нашу жизнедеятельность, создавать в жизни радость, комфорт и не больше. Поэтому задай себе вопросы, как я получаю деньги, сколько сил, энергии, времени они забирают, Чем я плачу за это? Стоит ли того такая плата? Это важные вопросы, требующие осознанных ответов. И если мы начинаем задумываться об этом, значит, мы понимаем всю лживость навязанных нам ценностей. А сколько времени пространство освободилось бы для нас самих, для танцев или медитации, для чтения или общение с близкими, которых мы всегда отодвигаем на задний план, стремясь лишний раз заработать и приумножить. Но самое важное, пока мы живы, это успеть насладиться самим процессом жизни, радоваться, расти, осознавать себя. Только этот опыт жизни мы можем забрать с собой. В тот день, когда Александр Македонский стал повелителем мира, он закрылся в комнате и заплакал. Военачальники обеспокоились. Они никогда не видели своего предводителя таким. Он всегда был воплощением мужества. Что случилось с ним сейчас, когда он победил, когда мир им завоёван? «Теперь, когда я победил, я понял, что проиграл», — сказал он. Я завоевал весь мир и ничего не приобрел. Я чувствую внутри себя страшную пустоту. Александр Македонский умер, когда ему было 33. Когда его несли к месту погребения, его руки свободно болтались по сторонам носилок. Таково было его завещание, чтобы все видели, что он уходит с пустыми руками. Мне так близок смысл этой притчи. Можно получить все материальные ценности, но остаться при этом не наполненным, пустым, одиноким, или можно быть собой, испытывать искренние чувства, ярко проживать каждый момент, ощущая настоящую благодать, не имея при этом ничего материального. Или можно находиться в золотой середине с благодарностью принимая всё то, что ты имеешь, и проживая свою жизнь максимально полно во всём её разнообразии. Вчера, когда я вышла после работы над книгой во двор своего дома, чтобы просто подышать воздухом, отдохнуть, Я испытала удивительное чувство. Я ходила по дорожкам, смотрела на двор, на землю, газоны, деревья, посаженные нашими руками, на весь наш красивый участок, на красивый дом с его красивыми шторами, цветами на окнах, на красивый гараж, украшенный декоративным камнем, на машину, стоящую в гараже. И меня поразила мысль, что... «Всё это моё! Я являюсь собственницей и дома, и участка, и машины, хотя ни капли не чувствую себя ею». Это было удивительное состояние, когда ум говорит тебе, «Это всё твоё! Это твоё имущество, и оно немалое, и при этом на уровне души, чувств, Нет никакого ощущения, что ты этим владеешь, что это что-то для тебя значит, что это что-то важное в твоей жизни. И я подумала, соединяя в себе эти два разных ощущения, это мне и принадлежит, и не принадлежит. Это то, в чём я живу на этой планете, в чём проживаю жизнь и что оставлю здесь. Это то материальное, которое принадлежит материальному миру, и пока я живу в нём, я пользуюсь всем этим. А когда-то я перестану этими вещами пользоваться, ими будет пользоваться кто-то другой. Моя дочь, внуки... Возможно, другие люди. Так как же это мне может принадлежать? И мне стало легко от этого осознания, от того, что я не обременена собственностью, она и моя, и не моя. Важно другое. То, как я во всём этом проживу свою жизнь. И чтобы прожить счастливо, достойно, совсем не важен именно такой антураж. Не он её делает, а то внутреннее, что есть в нас. У тебя может быть своя, выбранная тобой, осознанная система ценностей, в которой появятся не только материальные, но и духовные ценности, ценность души, её чистоты, ценность своего истинного пути, своего предназначения, говорю я на тренингах. Только осознание того, кто ты есть и чего ты хочешь от жизни, даст тебе возможность почувствовать себя хозяином положения, создателем своей жизни, создателем своего успеха. Новые картины мира. В этой книге ты увидел, к чему приводили нас старые негативные картины мира. Наша система убеждений. Удивительно, что люди, живущие с такой правдой, еще выживают в жизни, иногда говорю я. Какие же мы живучие? С такой правдой можно только мучиться, нервничать, страдать, болеть и готовиться к смерти. Можно только впадать в депрессию, а выходя из нее, опять впадать. К концу жизни и вспомнить нечего, только череду депрессии. Нам нужно убрать из себя ту плохую правду, те ненормальные нормальности, которые жили в нас, в нашем отношении к жизни, каждой её сфере. Ведь эта плохая правда только разрушала жизнь. Мы уже выросли, стали взрослыми людьми и можем сами решать, как относиться к миру жизни людям. Ведь всё, что окружает нас, такое, каким мы выбираем видеть. Надеюсь, ты это ясно увидел в этой книге. И можно сделать другой выбор в нашем видении. Ты можешь изменить отношение к самому себе, увидев себя не маленьким, а большим и сильным человеком, потому что мы сами выбираем, что видеть в этой жизни. Ты можешь решить, что ты большой, значимый, ценный человек – и что ты имеешь право на собственное мнение, что ты вправе выражать свои чувства, свои мысли, и это нормально. Ты можешь решить, что тебя окружают добрые, отдающие люди, которые, как и ты, идут путем личностного роста, проходят свой жизненный опыт, иногда ошибаясь, учась на своих ошибках и что люди изначально добры, они – часть единого целого под названием человечества. Ты можешь решить, что жизнь такая, какой мы ее творим сами. Ты можешь решить творить ее легкой, осознанной, счастливой. Тогда все проблемы, трудности и сложные жизненные ситуации уйдут из твоей жизни ты можешь решить, что этот мир создан для тебя, что ты любимое дитя Вселенной, и этот мир – место твоего жительства, где тебя любят, о тебе заботятся, как о любой травинке или цветочке, о любом дереве. И в этом мире есть всё для тебя. Этот мир достаточен и щедр. Помнишь, детское ощущение, что мир для тебя, что всё, что в нём есть, всё для тебя и за тебя, ты можешь вернуться к этому ощущению, даруемому Вселенной, Вселенной, которая добра к тебе, любит тебя, защищает тебя. Это твоя новая картина мира, и она будет работать для тебя, создавать твою жизнь полную достаточности, успеха, счастья. Это твоя внутренняя правда, которой ты будешь руководствоваться в своей жизни. Но твоей может быть только твоя собственная правда, обдуманная тобой отношение к жизни, осознанные тобой, выбранные тобой убеждения. Я поняла? что в моей жизни моего мало. Очень часто я живу по чьей-то правде, по чьим-то правилам, а моего практически нет, говорила участница тренинга. Поэтому я записала решение. Я начинаю устанавливать свои ценности. Я осознаю и устанавливаю свои правила жизни. Да, но так... И до инакомыслия можно докатиться, тревожно сказал один человек, и я согласилась с ним. Точно? Так, и до инакомыслия можно докатиться. Но что такое инакомыслие? Наше старое мышление, в котором принято быть как все, думать как все, само слово это расценивает как очень плохое, опасное, И любой, кто по-другому мыслит, это инакомыслящий, враждебный человек, которого изгоняют из стаи, чтобы он не разрушил общепринятый способ мышления, удобный социуму власти, религии. Но для нас сейчас, в контексте этой книги, инакомыслие – это способ мыслить не как все люди, заражённые негативом. Инакомыслие – это когда ты мыслишь самостоятельно, исходя из своих чувств и желания сделать свою жизнь счастливой, гармоничной, изобильной. И нам надо учиться мыслить именно так. По-новому позитивно надо осознавать все свои старые негативные программы, видеть новые возможности создания своей жизни, основанной на совсем другой правде.